Глава 11 Момент после. «Спасибо, ублюдку, что посоветовал отсылать кому-нибудь твою геолокацию. Хотя он, конечно, имел в виду себя», — говорит муж. «А я поразмыслил и подключил на твой мобильник программу, определяющую местонахождение. На всякий случай». «Так ты за мной следишь? Я не слежу, я наблюдаю», — быстро уточняет Чен. «Разница только в формулировке. Мы с тобой так не договаривались». «Ну, это спасло тебе жизнь», — резонно возражает Маркус. «И вообще, тебе что, есть что от меня скрывать?» «Давай-давай, устрой сцену жене, которую едва не убили». Маркус смолкает и обнимает меня крепче. Покачивает, словно маленького ребенка. Тем более, что я как раз сижу у него на коленях. В этот раз в больничной палате все как полагается. Букеты, фрукты, приветственные венки и открытки с пожеланием выздоровления. И охрана у двери, пугающая навещающих меня подруг. Я уверяю, что просто немного приболела и легла на обследование. И правда, держат меня здесь исключительно из-за маминых нервов. Но, кажется, девушки уже сложили в уме вип-палату в закрытом для посторонних крыле молчаливых качков охранников и чрезвычайно почтительный медперсонал во главе с директором больницы. Жди допросов с пристрастием». «Сейчас парочка сдерживается лишь потому, что кто-нибудь постоянно со мной в палате. В основном Маркус, потом мама или кто-то из тетушек приходит поболтать и Шон, Саня уже строит ему глазки, и брат вроде не против. И даже наша маленькая семейная звездочка Роксан. Это готово бесконечно обсуждать личности коварные планы разлюбезного маминого секретаря. Кажется, все случившееся только добавило Лею интересности в ее глазах. От всей души, надеюсь, не от того, что покушался он именно на меня», Но на всякий случай не уточняю. Хорошо, хоть коллеги не выбрались навестить. Лишь прислали корзинку со сладостями и фруктами. Даже отец заезжал однажды. Постоял молча в ногах, взявшись за спинку кровати. Ожидая привычных слов, «Опять ты?» «Никак не перестанешь позорить семью?» «Куда ты лезешь?» «Сама во всем виновата». Я машинально выискивала в его лице сходство с Захарией. Если ополовинить возраст и прибавить восточных черт, в самом деле... Но родитель удивил, сказав только «Поправляйся». Кивнул и вышел. Зато его пугающий референт Джоу, обычно отвешивающий мне весьма сдержанный поклон, внес в палату огромную корзинку фруктов, красную коробку с редчайшим диким женьшенем и долго велеречиво желал скорейшего выздоровления. «Вот такой живой индикатор президентского к тебе отношения. Неужели впервые на моей памяти отец признал таким образом, что в случившемся есть и его вина?» Об его старшем сыне я рассказала ему сразу, когда отец, опять же неожиданно, спешно прибыл в пригородную больницу, куда меня поначалу отвезли с завода. Сказала, повернулась на другой бок и уснула. Препараты, которыми меня напичкал брат, действовали лучше всяческих транквилизаторов и снотворных. «Так что за сообщение послал тебе тогда Захария?» Вспоминаю я. «Сказал, успокоит, чтобы ты больше не названивал». Маркус криво усмехается. «Ну да, чтобы я спокойненько заказывал тебе гроб» не отпуская меня, лезет в карман за смартфоном и большим пальцем отыскивает нужное сообщение. «Вот. Прекрати мне звонить. Не хочу больше тебя видеть и говорить с тобой. Твой обман глубоко меня ранил. Я уже устала страдать, устала жить». «Да, очень поэтично», — оцениваю я. «Захария запросто может сочинять романы, триллеры. Вот и выплескивал бы там свои сумасшедшие замыслы, а не убивал людей. Глядишь, еще и прославиться. «Поэтично и практично» хмуро подтверждает муж, глядя в стену. «Никто бы потом не заподозрил, что писала не ты сама. Каждое слово — правда. И что слишком много перепало на твою долю, и про меня тоже». Я аккуратно поворачиваю его лицо к себе за упрямый подбородок. «Ну-ка, посмотри на меня», — взглядывает из-под лобья. «Знаешь, почему я поехала в такую даль? Хотела помириться. Так что Захарий, хотя он, конечно, манипулятор знатный, даже не пришлось напрягаться меня заманивать». «Так ты что?» «Правда меня простила?» — недоверчиво спрашивает Чен. «Если подумать и прощать-то особо нечего. Я просто наконец услышала, что ты мне говорил, поняла. Ну и кроме того...» м? «Я соскучилась по тебе. Очень». С длинным вздохом Маркус обнимает меня крепче, целует в макушку. «Я больше никогда, даже не вздумай обещать, что все теперь будешь рассказывать», — прерываю я. «Во-первых, это нереально. Во-вторых, у меня тоже могут быть свои секреты. Это какие же, а?» Настороженно прищуривается мой муж. «Говори быстрее, чего мне еще ожидать?» Вздыхаю. Единственное, в чем я теперь уверена, что никакого свадебного проклятия нет. Только злая человеческая воля, как ты и говорил. Но, Маркус, веришь ты или нет, я ведь действительно видела призрак моей нянюшки. Я жившую, защищавшую меня куклу. И... Алекса в часовне. Муж почесывает бровь и ухмыляется. Довольно криво. «Вообще-то я тоже присутствовал на нашей кладбищенской свадьбе». И тоже кое-что видел и чувствовал. Поэтому верю. А чтобы закрыть уже тему директора Брауна, знаешь, что тогда сказала твоя докторша? Может, он просто приходил попрощаться? Будем думать именно так. Я к тому не знаю, что может еще случиться, и этого никто не знает. Так что, Эбби, давай просто жить». Однодневная Лилия, простоявшая в вазе почти три месяца, дождалась моего возвращения из больницы и эффектно осыпалась прямо на наших глазах — К великой радости моего мужа.